на наотрез отказался выходить на арену. Уперся, как баран, и не поддавался на уговоры друзей. Драк бил плеткой по песку, выражая крайнюю степень терпения, но Сизоев был упрям в своем решении. На арену не пойдет. К нему подошел этот, Фиолетовым, и жестом предложил следовать за ним. И Сизоев пошел. Молча шел длинными, запутанными в лабиринт коридорами вслед за ящером пошел не сопротивляясь, как баран на веревочке, без единой мысли, просто переставляя ноги. Шаг, другой, еще шаг, все дальше и дальше от арены, мимо множества гротов, мимо уходящих в сторону коридоров, мимо огромных открытых комнат. Ему было все равно, куда его ведут. Все его сознание было сосредоточено на шагах, на том, чтобы переставлять ноги. Левая, правая. Шаг, еще шаг. Левая, правая и только то, что до его носа стали доноситься невозможные в пещерах запахи, встряхнуло Сызоева. Шаг его сбился, и он посмотрел по сторонам. Ящер вывел его из пещер. Нужно было сделать несколько шагов вперед. Несколько шагов, и под ногами будет зеленая трава, а не каменный пол. Над головой будет небо. В нос со всей мощи ударят запахи леса, цветов, близкого моря, Сладкой музыкой польется шорох листьев, пение птиц, шебуршание мелких зверьков и насекомых. Легкие наполнится воздухом, настоящим, не спрессованным и очищенным, а самым настоящим, лесным. Ящер незаметно оказался за спиной у Сызоева и стал настойчиво толкать его в сторону выхода. Всего несколько шагов. Но Сызоев замер, как истукан, и не мог сделать ни шага. Он застыл на границе двух миров соляным столбом и не мог шагнуть ни туда, ни обратно. Мощный толчок в спину, и Сызоев вылетел из пещеры. Не удержался на ногах, упал на четвереньки прямо в траву и ободрал ладони об мелкие камушки. Сев на пятки, Сызоев встал, отряхивать с ладони грязь, пытаясь слюной отмыть царапины. «Выгнали или отпустили?» Мысль билась в висок с настойчивостью дятла. «Выгнали или отпустили?» Никак не мог он решить, вытирая тыльной стороной ладони намокшие ресницы. «Выгнали или отпустили?» Годами взращиваемая сдержанность снова пошла трещинами, и что-то мутное стало прорываться наружу. «Выгнали или отпустили?» Эмоциональная броня Сызоева рушилась от этих трех слов. «Выгнали или отпустили?» И Сизоев сдался. Он взвыл, выплескивая из себя злые слезы. Он бил поврежденными ладонями по земле, добавляя себе боли. «Суки!» Кричал он непонятно кому, просто в воздух, не решаясь оглянуться назад и посмотреть, стоит ли еще за спиной ящер. Он чувствовал, что тот уже давно ушел и не видит, как Сызоев плачет и кричит от того, что страшно ему до безумия. И уже неважно, выгнали или отпустили. Потому что выгнали или отпустили одного. А значит, ему придется вернуться. Хотя на самом деле ему хочется бежать. Бежать без оглядки, бежать к самолету и будь что будет. Но он знал, что вернется прямо сейчас. Там, в глубине пещеры, остались друзья. Но, боже мой, и все суки в придачу. Как же ему страшно. «Где Эмма?» Ольга посмотрела на парней, а потом перевела взгляд на Андрага. «Вы...» Девушка с такой яростью выплюнула это слово, что невозмутимый ящер отшатнулся. «Вы! Что вы с ней сделали?» «Ольга...» — тихо позвал ее гений, стараясь оттереть с рук засохшую кровь. «Оль, она сама...» «Что сама?» Девушка развернулась всем корпусом к друзьям и только сейчас увидела окровавленные руки гения и пятна подсыхающей крови на футболке Яна. «Это что?» Дорогнувшим голосом спросила Ольга и посмотрела на Яна: Это чье? Ян молчал. Не мог говорить, как будто онемел. Он не спас Эмму, не выполнил свою работу, свой долг. Потерял контроль и просрал ситуацию. Ян даже не видел, что именно сделала Эмма. Был совершенно уверен, что она выполнит его просьбу. Он ломал голову, пока шел на арену. Зачем Эмма пошла с ними? Но такого варианта он предположить не мог. Истошный крик гения заставил его обернуться и бежать, бежать изо всех сил, чтобы поймать падающее тело и изрезать собственные руки об острое лезвие ножа. Он видел, как рядом упал на колени гений, и что-то кричал ему, и пытался закрыть рану руками. А Ян не знал, что делать дальше, и только сжимал девушку в объятиях. Эмма, эм что же ты наделала?» Не слыша Ольгу, думал Ян, стоя посреди грота и вспоминая, что происходило на арене. Он посмотрел на Нандрага, который привел ребят обратно. Тот взглянул на парня своим странным небегающим взглядом, кивнул и вышел из грота. Ян перевел взгляд на баргета, но тот так и стоял, не шелохнувшись, и только белое перышко трепетало рядом сухом сильнее обычного. Там на арене очень быстро появились те самые ящеры фиолетовым и со стеками. Их было двое, и один из них осторожно забрал Эмму из рук Яна, а другой вытащил из тела нож и закрыл рану лапой. Так они и ушли. Остальные молча разошлись. Гений все это время бесновался рядом. Он кричал, бежал за ящерами, которые уносили Эмму, пока не врезался в невидимую стену, и еще долго молотил по ней кулаками. А ян как будто оглох и потерял все силы. Он так и сидел на коленях на песке, опустив уже ненужные руки, и смотрел на пятна крови. Идем, услышал он голос рядом, и кто-то легонько потрепал его за плечо. Вставай, идем. «Нас ждет Ольга». Это был гений. Он стоял рядом и протягивал руку. Ухватившись за нее, Ян резко встал и слегка покачнулся. Гений его удержал. «Это ее кровь?» Ян услышал голос Ольги и молча кивнул. «Она жива?» Ян неопределенно пожал плечами. «Как ты мог? Ты должен был ее защитить, охранять! Ты что, запыл, кто ты?» С тихой яростью в голосе обвиняла Ольга. «Вы и ее бросили!» «Мы не бросили!» Опешив от такого обвинения, воскликнул гений. «Бросили!» Припечатала Ольга, отвернулась от парней и, подойдя к решетке, вплотную крикнула Бергету. «Эмма жива?» Ящер неопределенно пожал плечами. Ольга кричала и обвиняла ребят в том, что они не защитили и не уберегли Эмму. Отпустили Сизоева, Припомнила им все грехи и оплошности. Гений молчал и только сильнее сжимал зубы и кулаки. А Ян не слышал, погрузившись в себя. Ольга не унималась. «Тебя там не было», — тихо проговорил гений, еле сдерживаясь. «Да, и мне очень жаль, что меня там не было, я бы...» — продолжила кричать Ольга, утопая в собственном горе и не замечая ничего вокруг. «Что бы ты бы...» — перебил Ольгу гений, и злость стала толчками выплескиваться из него с каждым сказанным словом, как артериальная кровь из раны. «Что бы ты сделала? Не пустила бы Эмму на арену!» Так это раньше надо было делать. Ты обратила внимание на то, в каком она состоянии? Где твоя хваленая чуткость? Ты ее остановила? Нет. Ты обрадовалась, что она встала, поверила ее словам и решила, что все снова будет как прежде, а уже никогда не будет, Ольга. Где ты была, когда она вспарывала себе живот? Ты была здесь. Ты тоже ее не остановила. Ольга быстро сделала несколько шагов к гению и со всей силой ударила по щеке. Его голова мотнулась вправо, и злые огоньки в глазах разгорелись еще ярче. «Тебя там не было!» — жестко сказал гений и ушел в умывальню. Злость не стихала. Гений одним рывком сорвал себя испачканную футболку и бросил ее в угол. Потом засунул голову под холодную воду, льющуюся тонкой струйкой стены. Но вода лилась настолько тихо, что это только раздражало. Гений выпрямился и сильно ударил кулаком в стену. Резкая боль помогла немного прийти в себя, и он стал яростно отмывать с рук засохшую кровь. Они всегда были вместе, неделимым целым. «Мы мушкетеры! смеялась Эмма и добавляла. «Мои мушкетеры! Гений даже представить не мог, что это может когда-нибудь закончиться. Он продолжал ожесточенно тереть руки. «Как ты могла, Эмма?» — прошептал он. «Как ты могла! Ты всех нас бросила!» Наконец-то, отмыв кровь, Гений прислонился голой спиной к стене и впервые почувствовал, насколько она холодная. Он не мог злиться на себя, и он злился на Эмму.